Глава 20 Какая себя древесного Кавригин узнал в первых эпизодах спектакля. Все и в партере, и на балконе оживились, будто при выходе на здешний паркет Майи Михайловны Плесецкой шеи повытягивали, зашумели, кто шепотом, кто в полный голос выразили радость. «Древесного, древесного, древесного!» «Ваша прима?» — спросил Кавригину соседей. «Вовсе нет», — прозвучало в ответ. «До нынешнего дня никто о ней не слышал. Дебют. Из программок узнали. Экстренно ввели. В этом весь фокус, хотя и неизвестно какой». Тотчас же было что-то доверительно добавлено шепотом. Шепот Ковригин не вслушался, о чем потом пожалел. А начинался эпизод с ксении Годуновой. В Москве, после коронации, назвавшийся Дмитрием, теперь уже царь, по его же установлению император Дмитрий Иванович, полгода проживал холостяком. Занимался делами, много чего интересного наобещал и затеял, При нем в Москве все подешевело, устраивал военные маневры с потехами и боевыми упражнениями, сам получал от них удовольствие, обедал под музыку и был падок до женщин. Пошли слухи, будто Дмитрий держит при себе Ксения Годунову, а в монашестве — Ольгу. Слухи эти встревожили Юрия Мнишека. Нам же они дают повод предположить, что никакими ведьминскими чарами Марины Самозванец не был околдован, в подкаблучниках не ходил и по ее подсказкам не действовал. Так вот, П. Древесного получила роль дочери царя Бориса. Роль на минуту, но с двумя фразами. Она в монашеском естественном одеянии страдала, пела печально, окруженная плакальщицами-баскетболистками, костюмы поселянок из Ивана Сусанина и отбивалась от эротических претензий самозванца. Тут случился чуть ли не стриптиз, и белье страдалицы многих удивило. Ковригину же показалось, что тело Древесного и пластика ее движений ему знакомы. По ходу спектакля выяснилось, что «П» Древесного введена не в четыре эпизода, как обещал Белозеров, а и в иные сцены. Она то и дело возникала среди фрейлин Марины, погуливала в Тушинском лагере и даже оказалась в Калуге женой коварного нагайца Урусова, разрубившего позже на охоте тушинского вора. Саму Марину играла Хмелева. Ярославцевой, тоже кадр Эсмеральдыча, отдали роль Барбары, Варвары, Варьки Казановской. Казановскую ковригин придумал. То есть была реальная Барбара Казановская, Гофмейстрина. Она с Мариной прибыла в Москву, с ней же прошла дорогу мытарств до Астрахани. Но в бумагах Барбору Варвару называли старой женщиной, а Ковригин омолодил ее и произвел в ровеснице Марины. И по прихоти юного, а потому и наглого драматурга, озабоченного между прочим и сюжетными ходами, стала Казановская подругой и соперницей Марины. Уже после первых эпизодов спектакля опасения Ковригина насчет делентантизма здешних звезд, небось из самодеятельности, исчезли. их Хмелева и Ярославцева были хороши. Поначалу в ухе Ковригина будто бы поселился очистильщик обуви Эсмеральдыч и стал подзуживать. А кто лучше-то? На кого ставить-то будешь? проезжий из Сыктывкара в Оренбург а потом и Ваягус, а? Но вскоре подзуживания притихли. и Эсмеральда, в театр, не допустили. Не достал билета. Хмелева оказалась тоненькой, опять же, примем во внимание свойства бинокля, истинно подросткам. Могла бы прожить и заскучать на песочницах Травести до ролей старушек, но для Травести она была слишком высока. В день убиения Гришки Отрепьева Погромы поляков продолжились, естественно, следовало растерзать и его жену. Толпа мужиков, среди них были и приглашенные в спектакль мясники городского рынка, а, возможно, и торговцы зеленью оттуда же, бросились в покои царицы. Марине повезло. Полячки, барышни и дамы из ее окружения, группа поддержки баскетболистов и с ними древесного, Успевшие лишь и то не все натянуть юбки на ночные рубашки, простоволосые, без макияжа, то есть без румяный белил, без украшений, были для победивших заговорщиков все как на одно лицо. Но формы их тел не могли не вызвать практического интереса. Погромщики от души поворовали, но убивать полячек не стали, а занялись плотскими удовольствиями. С силовыми правдопринуждениями. Марину от бесчастья спасла юбка Казановской. В жизни Марина Мнишек была маленькой. В прощальный день своего московского веселья спряталась под юбку гофмейстерины и там отсиделась. И Ярославцева-Казановская видела женщиной рослой. Но Хмелева, хоть и тоненькая, спрятаться под ее юбкой никак не смогла бы. И началась сцена из мюзикла с прятками, ритмическими движениями, чуть ли не танцами, хорами. Не все в массовке были с рынка, но и торгаши не мешали. Сцена, не предусмотренная ни историей, ни Кавригином. Но и она криков протеста Кавригина не вызвала. Его к тому времени увлекли их Милева и Ярославцева. И волновали Кавригина их голоса. В особенности голос хмелевый, как будто бы облику ей не свойственной. Впрочем, редкостью такие несоответствия не были. ковригин знал актрису в возрасте. На нее, сморщенную кротышку, на сцене и в жизни смотреть было противно. Однако ей исправно приглашали озвучивать молодых сексопильных обольстительниц, порой и в эротических киносюжетах плейбоя. Люди, не видавшие ее... Могли посчитать, что она и есть секс-бомба и женщина-вамп. Тоненькая и будто хрупкая Хмелева, казалось, должна была бы звенеть хрусталем, но нет. Если бы она пела, смогла бы исполнять роли в операх Верди и Вагнера, побыла бы и пиковой дамой у Чайковского. Что значит, если бы она пела? Она и пела. По дороге в Тушино сначала радостно, в надежде встречу с ожившим царем Дмитрием. Потом, узнав о его подмене, печально, со слезами горючими, с бабьим причитанием даже. Пела и еще. И одна, и с окружением, дамским и казацким. Случаются совпадения и несовпадения запахов и звуков, решающие в отношениях и животных, и людей. Звуки голоса Хмелевой – никак не раздражали ковригина Даже когда Марина Мнишек, особенно в калужских сценах, вздорно вскрикивала, проявляя себя капризной бабой. «Хоть уши затыкай», — думал ковригин Ощущение непредвиденной опасности тормошило его. «Этак и в плен попадешь, не хватало еще». Тембр и диапазон интонаций позволяли Хмелевый «Е», Значилась она в программке. Елена, что ли, или Евгения? Не Евлампия же? Да хоть бы и Евлампия, но лучше бы все же Елена. Проявлять разнообразие свойств героине. Вот после погрома Марина мечется поникшая, дрожащая, и голос у нее дрожит, стонет, косуля подраненная. А в следующем эпизоде погромщики боярами утихомирены, Человек от бояр требует у Марины ее драгоценности. Марина уже не косуля, вдова, умеющая себя держать. Царица, прямая, дерзкая, говорит резко, не говорит молвит. «Вот мои ожерелья, жемчуг, цепи, браслеты. Оставьте мне только ночное платье, в чем бы я могла уйти к отцу. Я готова вам заплатить и за то, что проело у вас с моими людьми». «Мы за проезд ничего не берем», — услышала в ответ. Вслед за Мариной были отправлены к ее отцу пустые сундуки. Боярский юмор. Было сказано выше, для Кавригина оживала его Марина Мнишек. Так казалось ему в начале спектакля. Но очень скоро Марина и гофмейстерина Казановская, то есть Хмелева и Ярославцева, как и некоторые иные персонажи из «Мужчин», стали существовать на сцене сами по себе, независимо от текста Ковригина и его представлений о своих героях, и независимо от соответствия исторической обязательности. Они раздвинули стенки клеток текста и сюжета и вышегнули в свободу проявления своих натур. Ковригин смотрел на них уже не только с волнением, но и с удивлением открывателя, будто бы не ведающего, что случится дальше. Знал, знал, конечно, какой и как прибудет Марина в Калугу на встрече с будущим отцом ее детяти, ее царевича. А словно бы стал свидетелем неожиданного для себя события. Понятно, Сиништурский театр небольшой, московский, и тем более не армейский В какой и субмарина может приплыть? Здесь лошадь по сцене к калужским воротам не проскачет. А потому после цокота копыт произведенного умельцами звука, хороший быстрый конь был оставлен где-то за пределами видимости. А всадница, хмелевый нишек валькирии, вызвав аплодисменты зрителей, ворвалась на сцену в гусарском костюме из красного бархата, в сапогах со шпорами, с саблей в украшенных камнями ножнах у левого бедра, с мушкетом или пистолетом в руке. Бинокль не помог разглядеть. Разгоряченная, страстная Принялась раскачивать створки ворот одной из башен Те затрещали Требовала пропустить к царю Дмитрию Ивановичу Я его коморник Какой уж тут тоненький хрупкий подросток первых сцен Женщина во всей ее яре и красоте Открытые светло-русые волосы ее В реалии Марина была брюнеткой Раздувал ветер Видимо, за башней был упрятан ветродуй. «Темперамент-то какой!» — восхитился Кавригин. «Могла ведь и полки повести за собой». Но не водила. Лишь в Дмитриеве подымала с колен обронявшихся. В том же гусарском костюме. Впрочем, о чьем темпераменте размышлял теперь Кавригин? Хмелевый или Марины Мнишек? Имело ли это значение? выходит и